28. Ну, — сказал Артур, — это весьма интересно!» Он присел на корточке наверху пандуса точки Б и смотрел сквозь три кольца на Майка и Олафа. Он настоял на том, что лично проверит все показания. И в диспетчерской, и с каждой стороны двери. Нил устроился позади него за одним из столов, за тем самым, на котором валялась толстовка Джейми. На полу перед Нилом были концы силовых кабелей. Он разъединил все пять в каждом из зданий и положил их концы врозь. Громоздкие коннекторы выглядели как банки суповых консервов с торчащими из центра шипами. Дверь при этом даже не мигнула. — Вы никогда не предполагали, что может произойти нечто подобное? — спросил Майк. Артур обменялся быстрым взглядом с Олафом. Никогда! — Майк закрыл глаза и вздохнул. — Простите, — сказал Артур, — это просто в силу привычки, когда дело касается основной части наших исследований. Думаю, пора забыть о секретах. Не уверен, что соглашусь с вами. За прошедшую неделю у вас погиб один человек. еще один рискнул своей жизнью. И думаю, можно смело сказать, что вдобавок возникли проблемы со структурой реальности, — проговорил Майк. — Так что больше никаких тайн. — Только не надо мелодрам, — попросил Артур. — Вам это не идет. В том, что он сказал, есть смысл, — возразил Олаф. — Может быть, пришло время открыть. Артур зыркнул на него и поднял палец. — Нет. Майк переводил взгляд с одного ученого на другого. — Открыть что? — Я уверен, Олаф просто неправильно выразился, — сказал Артур. Олаф сжал губы, кивнул, отвернулся. И пошел к своему столу. Майк посмотрел на Артура сквозь кольца. И что же вы собираетесь теперь делать? Олаф предложил начать все с самого начала, но я думаю, нам следует подождать, пока у нас не будет новостей о Дже. Артур нагнулся и вытащил четвертак из решетчатой стали дорожки. Господи! выдохнул Майк. А в чем проблема? спросил Артур. Серьезно! «У вас вообще есть хоть какое-то представление о технике безопасности?» «Это же просто четвертак!» Учёный выпрямился, зажав монету в пальцах, и в свете ламп блеснул профиль Джорджа Вашингтона. Это был один из старых четвертаков, выпущенный еще до того, как на монетках стали изображать символы разных штатов. «Который вполне может оказаться радиоактивным, судя по тому, что вам известно. Маловероятно!» Это если забыть о результатах вскрытия Боба. Артур бросил на Майка взгляд. Нет, взгляд. Майк сам использовал его в качестве учителя, но тут уровень был повыше, профессорский. Вертя монету в руке, Артур задумчиво протянул. Никаких ожогов! Она вообще не горячая. Даже скорее прохладная на самом деле. Мы еще должны ее исследовать. Исследуем. Артур поднял глаза. Саша! Сколько монеток ты бросила? Из диспетчерской прогремел ответ. Думаю, там еще должно быть три или четыре, два десятицентовика, пятачок, две или три монетки по центу, плюс еще Майк одну бросил. Еще четвертак, пояснил Майк, потирая виски. Он должен быть где-то у дальней стены. Мы соберем их и проверим на. Ну, на все проверим. олов позвал Артур. «У нас ведь где-то есть счет Гейгера, так?» «Думаю, да». «Я знаю, где он», — Нил показал на кольца. «Он в подсобке при главном павильоне. Мы проверяли им, нет ли утечек при экранировании, когда Боб...» «После того, что с ним случилось», — Артур кивнул. Майка кинул взглядом платформу. «Возможно, нам следует установить безопасное расстояние, на которое можно приближаться к кольцам». «Это уже сделано!» — сказал Артур. Он зажал в кулаке четвертак и показал на белые линии. «Возможно, следует установить новое безопасное расстояние», — заметил Майк. «На то время, пока нам неизвестно, как все это случилось». Артур взглянул на линии кольцем и обратно. «Возможно, вы правы», — сказал он. «Благодарю вас». Майк обернулся к Олафу. «Как вы полагаете?» «Вы могли бы наметить новые границы безопасной зоны?» Олаф кивнул, не поднимая глаз от монитора компьютера. «Что-нибудь придумаю». «Фантастика!» — сказал Артур, разглядывая кольца. Майк перевел на него взгляд. «Простите». И глаза, находящиеся в десяти футах и в полумиле друг от друга, встретились. «Не поймите меня неправильно!» — начал Артур. «Ситуация кризисная!» И нам нужно разобраться в том, что происходит, и как. Но в то же самое время это выглядит просто фантастически. Стабильный проход через пространство-время. Мы не уверены в том, что он стабильный. В том, что он нестабильный, мы тоже не уверены. Из-за ограничений в мощности мы могли открывать дверь только на 93 секунды, а этот проход открыт уже более двух часов. Майк перевел дух и сосчитал до трех. Артур снова опустил глаза к белой линии. Хотелось бы знать, насколько безопасно исследовать составные части конструкции. Вдруг они до сих пор работают, вопреки показаниям приборов? Майк увидел, как за плечом Артура брови Нила поползли вверх. — Прежде чем я рискну такое проделать, нужно провести множество тестов, — сказал инженер. — Присоединяюсь. — добавила через громкоговоритель Саша. Артур посмотрел назад, потом вверх. «С каких это пор вы так оробели?» «С тех пор, как все пошло наперекосяк», — покачал головой Нил. «Что пошло наперекосяк?» «Боб», — напомнил Майк. «Это был идиотский несчастный случай», — сказал Артур. «Я думал, мы уже сошлись на этом». «Артур, это не так», — возразил Нил. «Даже если игнорировать то, что случилось с Бобом, то, что сейчас происходит, происходить не должно. Оно просто не может происходить на самом деле». «Это какая-то новая физика?» — спросил Артур. «Да», — заявил Олаф. «Так и есть. И нам не следует притворяться, что мы ее понимаем». На несколько мгновений стало тихо. Потом запиликал телефон Артура. «Это Джейми», — сказал он, пробежав смс глазами. Судя по первым результатам, «С ней все в порядке. Медосмотр, рентген, КТ. Все в норме. Результаты общего анализа крови будут с утра». «Хорошо», — выдохнул Майк. «Олаф», — позвал Артур. «Если ты присоединишься ко мне в моем кабинете, мы могли бы приступить к обычным тестам. Начнем с тех, которые делали в начале, и между нами. Я уверен, что их можно будет проводить по ускоренному графику». Он подождал, не будет ли от кого-нибудь комментариев? И продолжил. А пока мы должны постоянно держать дверь под непосредственным наблюдением, пусть даже не тестируя. Можно, скажем, установить шестичасовые дежурства. Майк, если вы по-прежнему готовы внести свою лепту, это очень помогло бы. Майк кивнул. Конечно. По человеку с каждой стороны. Пока дверь открыта, это практически одно помещение. — Наверное, обойдемся одним наблюдателем. — И вот что. — Саша? — Да. — Ты у нас самая бескомпромиссная. Посмотри, не может Лен организовать нам поздний ланч. Не знаю, как вы, но я не ел уже семь или восемь часов. Нил на заднем плане расслабился. — Я бы, возможно, тоже пообедал. Ночь будет долгой. Артур повернулся к Майку спиной и пошел по пандусу прочь от колец.